— Нет, нет, я не виню тебя, царица, — ответил Сафагирей, совсем растроганный. — Живи во дворце, сколько пожелаешь. Я велю окружить тебя заботы и почестями, подобающими тебе, как царицы, и питать лучшей пищей с моего бедного котла. Но заранее прошу не осудить за грубость яств моих. Чем богат, тем и поделюсь с тобою несравненная». Иного не имею. Закончен он с галантностью, перенятый у восточных наций, где было обычаем расхаивать перед гостями самые изысканные, дорогие и достольные блюда. «Спасибо тебе, добрый повелитель, что ты так милостив к несчастной», — низко кланяй сказал Сюмбеки. «Я ничем не обеспокою тебя боли и не осмелюсь утруждать твой светлый царственный взор своим присутствием до самого моего отъезда». И она сделала движение, как будто намереваясь уйти. — Погоди! — остановил ее Сафагирей, вставая с подушек. — Я буду считать тебя своей гостьей, прошу. Не избегай меня, ежели я не противен тебе. Я буду рад, коли в часы досуга моего ты не откажешь мне в удовольствии полюбоваться на тебя, о великолепная, и усладить слух мой музыкой чарующего голоса твоего. «Дозволь же надеяться, что ты не ответишь отказом, когда я буду присылать к тебе слугу с приглашением. Ведь я здесь так одинок!» — закончил он с видом деланного смирения. «Твое желание — закон для меня, великодушнейший из царей!» — внутренне ликуя, ответила Сюмбике и, отдав прощальный поклон, бесшумно удалилась. Сафагирей, зачарованный, смотрел ей вслед». Уже через несколько дней он был в полной власти Сюмбики, заглядывал ей в глаза, угадывая малейшее ее желание, покорно выполняя любой каприз, высказанный ею намеком. И очень скоро взаимоотношения хана с недавней царицей стали известны не только приближенным хана, но всем казанцам и даже далеко за пределами ханства. Юсуф послал в Казань людей с обличением дочери в ее недостойном поведении, грозил ей местью за срам на его голову, полученный через нее. Она же использовала приезд посланников в своих целях. Сюмбеки сказала хану, что они будут, будто бы приехали за нею. Тот испугался, так как уже не представлял себе жизни без нее, и предложил ей выйти за него замуж и снова стать царицей казанского ханства но она ответила, с сделанным вздохом. «Нет, великий хан, хоть и мил ты моему сердцу, а быть последней из царицы я не смогу». «Как последней?» — не понял Сафа Гирей. «У тебя в Крыму есть уже жены и дети. Ты привезешь их сюда. Я буду младшей из твоих жен, а дети мои, если будут младшими из твоих детей, не хочу так жить». Уж лучше я останусь одинокой вдовою до времени, а вось Аллах в своей несчастливой милости обратит свой взор на несчастную и отдает меня иной судьбою. Сафа Гирей поклялся Аллахом, что никогда не возьмет своих жен и детей из Крыма в Казань, и что Сюмбеки будет единственной царицей, а наследовать казанский престол будут только ее дети». Сюмбекис стала его женой, вернув утерянное было положение казанской царицы.